В, ловушке. в четверг Кенсингтон пришла на работу с пирсингом. Уэйд заметил, потому что она все время опускала голову и прижимала к открытому рту салфетку. Белый комок довольно скоро испещерили ярко-алые пятна. Уэйд сидел за компьютером слева и следил за ней краем глаза, пока регистрировал стопку возвращенных видеокассет, проводя по кодам сканера. Когда она в очередной раз поднесла карту салфетку, он разглядел металлический шарик в ее окровавленном языке. Интересное развитие история Сары Кенсингтон. Она постепенно превращалась в панка. Когда Уэйт только начал работать в Best Video, она была неприметной толстушкой с коротко остриженными каштановыми волосами и маленькими близко посаженными глазами. Вела она себя грубовато и замкнуто, как человек, привычный к тому, что его не любят. Уэйт и сам был таков, и поэтому предположил, что они найдут общий язык. Но этого не случилось. Она никогда не смотрела на него без необходимости и зачастую притворялась, будто не слышит, когда он обращался к ней. Со временем он решил, что более близкое знакомство с ней не стоит усилий, которые пришлось бы затратить. Гораздо проще не любить и избегать ее. Однажды к ним в магазин зашел пожилой дядька. Мужчина сорока с лишним лет, с яркой прядью волос на выбритой голове и в собачьем ошейнике, с которого свисал поводок. Он искал фильм «Сид и Нэнси», попросил Кенсингтон помочь ему, и они немного поболтали. Кенсингтон смеялась всему, что он говорил. А ее собственные слова вылетали изо рта шумным восторженным потоком. Это было впечатляющее зрелище, как она выворачивалась наизнанку, перед тем типом. На следующий день, когда Уэйд пришел на работу, он застал их за углом магазина, невидным с улицы. Тот урод из цирка прижал ее к стене, они держались за руки, их пальцы сплелись, а Кенсингтон отчаянно тыкалась языком в рот клоуна. А теперь, по прошествии нескольких месяцев, волосы ее приобрели оттенок начищенной меди, она носила байкерские ботинки и готический макияж. Штанга с шариками в языке была совсем новым приобретением. «Почему кровь-то идет?» – спросил он ее. «Потому что я только что сделала пирсинг», – сказала она, не глядя на него. И сказала стервозно. Любовь не сделала ее теплее или разговорчивей. Она по-прежнему была мрачна, как туча, и лишь неприязненно фыркала, когда Уэйт заговаривал с ней. Она избегала его, как будто даже воздух вокруг него был отравлен. За что она ненавидела его, он так никогда и не узнает. «А я думал, у тебя язык застрял в молнии или что-то в этом роде», — сказал он. И добавил, «Впрочем, ты права. Так у тебя есть шанс удержать его подольше. Он ведь не из-за твоей красоты с тобой встречается». Что за человек, это Кенсингтон, понять было трудно. Ее реакция застала Уэйта врасплох. Она взглянула на него испуганными несчастными глазами, ее подбородок задрожал. Каким-то чужим голосом она проговорила «Оставь меня в покое». Уэйту совсем не понравилось внезапное чувство жалости к ней. Конечно, его спровоцировали, но все-таки зря он ее обидел. Она отвернулась от него, А он потянулся следом, намереваясь поймать ее за руках и задержать. Он хотел дать ей понять, что сожалеет о своих словах, не попросив при этом прощения открытым текстом. Но Кенсингтон вздрогнула и выдернула руку, уставившись на него мокрыми глазами. Почти не разжимая губ, она что-то пробормотала. Он не расслышал, но уловил слово «слабоумный» и еще про неумение читать. Его грудь тут же сковал ледяной холод. Только открой еще раз рот, мелкая сучка, и я выдерну из тебя эту штуковину вместе с языком. Глаза ее помутнели от ярости. Вот к такой Кенсингтон он привык. А потом она ушла. Ее короткие толстые ноги понесли ее вокруг прилавка и вдоль дальней стены вглубь магазина. Смутным раздражением он понял, что она направляется в кабинет хозяйки магазина, миссис Бадиа побежала жаловаться. Он решил, что имеет полное право устроить перерыв. Подхватил со стула армейскую куртку и толкнул дверь из плексигласа. С сигаретой в зубах он прислонился к оштукатуре на наружной стене, втянул голову в плечи от ветра. Он курил и дрожал, от нечего делать, наблюдая за хозяйственным магазином Миллера напротив. Перед магазином остановился большой универсал миссис Призар. Кроме нее там сидели и два ее сына. Миссис Призар жила на одной суетом улице в доме цвета клубничного молочного коктейля. Он стриг ее лушайку. Это было сравнительно давно, несколько лет назад, в то время, когда он подрабатывал стрижкой газонов. Миссис Призар вышла из машины и быстро зашагала ко входу в магазин. Двигатель она не заглушила. Ее довольно привлекательное лицо было густо и ярко накрашено. Уэйту всегда нравилась ее пухлая нижняя губа. С непроницаемым лицом она скрылась в магазине. Один из ее сыновей сидел на переднем сиденье, а второй, пристегнутый к детскому креслу, на заднем. Мальчик, что сидел впереди, Бакстер, неожиданно для себя припомнил Уэйт, был худым и высоким, хрупкого телосложения, доставшегося ему, вероятно, от отца, Со своего места Уэйт не видел ребенка в детском кресле, только копну темных волос и две пухлые ручки. Как только миссис Призар вошла в магазин, старший Бакс развернулся, чтобы посмотреть на заднее сиденье. В одной руке он держал длинную жевательную конфету. Протянув конфету брату, он подождал, когда тот потянется к ней, и отдернул руку. Затем протянул конфету снова. Второй раз брат не попался на эту хитрость, за что получил конфеты по голове. Примерно в том же духе, игра продолжалась еще некоторое время, пока наконец Бакстер не сделал паузу. Он с показной неторопливостью развернул конфету и сунул один ее конец в рот с наслаждением почмокал губами. На голове у него красовалась кепка с логотипом команды Twin City Pizza, в которой когда-то играл и Уэйт. Уэйт прикинул... Мог ли Бакстер уже войти в Малую Лигу? На вид он слишком юн, но, может, теперь туда принимают с более раннего возраста? Уэйд с удовольствием вспоминал Малую Лигу. В последний свой год в команде он почти побил рекорд по украденным базам. Это был один из тех редких моментов в жизни, когда он точно знал, что в чем-то превосходит своих сверстников. К концу сезона у него набралось 9 краш, а его поймали лишь однажды. Тогда печер левша с пухлым лицом сумела передить его, отрезав пути к отступлению. А потом вдруг Уэйт обнаружил, что его загоняют. Он мечется между первой и второй базой, а два игрока защиты, лениво перекидываясь мечом, заходят на него с двух сторон. В конце концов он был вынужден рвануть на вторую, надеясь выскочить из ловушки. Но едва он принял это решение, как тут же осознал, что оно было неверным, и его охватило чувство беспомощности, словно падение в неизбежность. Игрок второй базы, Уэйт знал его, Трит Рендел, звезда команды соперников, широко расставил ноги и встал прямо на пути, ожидая приближения противника. Вот тогда, первый раз в жизни Уэйту показалось, что как бы быстро он не бежал, его цель не становится ближе. Он не помнил, как его осалили, как он покинул поле, помнил только бег и Трита Рэндалл на своем пути. Он ждал его, внимательно сощурив глаза. Это случилось в самом конце сезона. Две последние игры Уэйт играл плохо и так и не дотянул до рекорда. К осенью он перешел в следующую возрастную категорию, но узнать, навсегда ли оставила его спортивная удача, у него не было возможности. Он не принял участия ни в единой игре. Его постоянно отстраняли то за плохие оценки, то за плохое поведение. Еще в младших классах у него диагностировали неспособность читать. Уэйт не в силах был связать одно понятие с другим, если в предложении оказывалось больше четырех слов. В дальнейшем он с большим трудом уяснял все, что было длиннее названия фильма, так что вскоре его перевели в группу реабилитации для детей с умственными проблемами. Их группа называлась «Суперметод», но среди школьников она была известна по целым рядом других наименований этот, супердурики «Супердурики». Как-то раз Уэйд прочитал на стенке мужского туалета стишок. «Я в суперметоде учусь, и этим фактом я горжусь». Последний школьный год он провел в стороне от одноклассников. Он ни на кого не смотрел, проходя по коридору, не предлагал свою кандидатуру в бейсбольную команду. Тритрендл же напротив. Попал в университетскую сборную, играл как бог, и привел команду к двум титулам в региональном чемпионате. Сейчас он стал полицейским, ездил на краун Виктории и женился на Эллен Мартин, снежно-белой блондинки и самой красивой из девушек группы поддержки, которых Трид, по слухам, трахал. Миссис Призар вышла из магазина. Она отсутствовала не более минуты и, похоже, ничего не купила. Одной рукой она тесно запахнула свой жакет, вероятно, спасаясь от порывистого ветра. Ее глаза на миг остановились прямо на Уэйте. Но женщина никак не показала, что узнала его или хотя бы заметила. Она упала на водительское сиденье, захлопнула дверцу и выехала с парковки задним ходом с такой скоростью, что взвизгнули шины. Когда он стриг ее газон, она тоже едва ли замечала его. Он помнил, как однажды, закончив работать во дворе, он вошел в дом через стеклянную дверь гостиной. Муж миссис Призар преуспевал. Он возглавлял компанию, связанную с какими-то широкополосными сетями. И двор Призаров был самым большим на улице. Уэйт с раннего утра подрезал траву на их лужайке. И весь обгорел на солнце, чесался от пота. К рукам и лицу пристали травинки. Она говорила по телефону. Мужа дома не было, его никогда не было. Дети тоже ушли куда-то с няней. Он стоял у двери и ждал, пока она заметит его присутствие. А миссис Призар никуда не спешила. Она сидела у низкого столика, крутила пальцем прядь желтых волос, покачивалась на стуле, время от времени смеялась. Перед ней россыпью лежали кредитные карты, и она рассеянно передвигала их с места на место. Даже когда он прокашлялся, чтобы привлечь ее внимание, она не соизволила взглянуть на него. Он прождал так не менее десяти минут. И только повесив трубку, она повернулась к нему лицом. Любезность и разговорчивость телефонной беседы сменились официальностью и высокомерием. Она сообщила ему, что следила за его работой и не собирается платить ему за болтавню с каждым, кто проходит по тротуару мимо дома. Также она слышала, как он наехал на камень. И если лезвие газонокосилки повреждено, она заставит его заплатить за покупку нового. Работа стоила 28 долларов. Она дала ему 30 со словами, что ему повезло, и он мог вообще остаться без чаевых. Когда он уходил, она уже снова смеялась в телефонную трубку и передвигала мизинцем кредитки, составляя из них рисунок – букву «П». Сигарета почти закончилась, но Уэйт решил выкурить еще одно, а потом вернуться в магазин, однако не успел. Дверь распахнулась, и на улицу вышла миссис Бадия, одетая в черный свитер и белый жилет с бейджиком Пэт Бадия, управляющий. На холоде она сморщилась и обхватила себя руками. «Сара рассказала мне о том, что произошло между вами», начала миссис Бадия. Уэйд кивнул, ожидая продолжения. Миссис Бадия была неплохой теткой. Иногда они даже подшучивали друг над другом. «Иди-ка ты лучше домой, Уэйт, сказала она. Он бросил окурок на черный асфальт. «Ладно». «Завтра я приду пораньше и отработаю эти часы, когда ее не будет в магазине». Он махнул головой на дверь, показывая, о ком говорит. «Нет», — сказала миссис Бадия, — «завтра приходить не надо. Жду тебя во вторник, получишь чек и расчет». Почему-то он не сразу понял, о чем она. А когда до него дошло, он почувствовал, как лицо заливает волна жара. Миссис Бадия продолжила. «Нельзя угрожать тем, с кем работаешь, Уэйд!» «И меня уже тошнит от жалоб на тебя. Я устала улаживать одну неприятность за другой!» Она состроила гримасу, кивнув на дверь. «У нее сейчас нелегкий период в жизни, а ты заявляешь, что вырвешь ей язык!» «Я не говорил! Это ее пирсинг! Вы хотите знать, что я действительно сказал ей?» «Не особенно. Зачем?» Но Уэйд не ответил. Он не смог бы пересказать ей слова Кенсингтон, потому что не расслышал всего, и вряд ли стал бы говорить миссис Бадди даже о том, что услышал. Ведь речь Кенсингтон касалась его неумения читать. Уэйд всегда избегал любых разговорах о его проблемах с грамматикой, правописанием и прочим. Они неизменно приводили к такому смущению, что он был не в силах его вынести. Миссис Бадди смотрела на него, ожидая, когда он заговорит. Однако он молчал, и она сказала. «Я дала тебе столько шансов, сколько смогла. Но в определенный момент наступает предел. Несправедливо требовать от тех, кто с тобой работает, чтобы они мирились с подобными вещами и дальше». Она задумчиво разглядывала его, покусывая нижнюю губу. Затем, бросив случайный взгляд вниз, она отвернулась со словами «Завяжи шнурки, Уэйт». Она вошла в магазин, а он остался стоять у стены и растирать заледеневшие пальцы. Медленным шагом он обошел здание по фасаду, свернул за угол, которого не видно с улицы, согнулся и сплюнул. Потом он выбил из пачки еще одну сигарету, прикурил ее и затянулся. Он ждал, когда перестанут дрожать колени. Он всегда думал, что он нравится миссис Бадия. Иногда он задерживался, чтобы помочь ей закрыть магазин что не входило в его обязанности, просто с ней приятно было поболтать. Они говорили о фильмах или о причудах покупателей, и миссис Бадди выслушивала его истории или мнения, как будто ей действительно интересно. Для него это было совершенно новое ощущение – нормальное отношение с работодателем. Но в результате все обернулось дерьмом, как всегда. Кто-то испытывал к нему неприязнь, точил на него зуб, и никому не пришло в голову узнать, что там на самом деле. Никто не стремился выслушать обе стороны и получить полную информацию. Она сказала, «Меня тошнит от жалоб на тебя», но не сказала, кто именно жаловался и на что. Она сказала, «Я устала улаживать одну неприятность за другой, но ведь каждый случай нужно судить отдельно, а не в кубе со всеми остальными так называемыми неприятностями. Он отбросил сигарету. Она ударилась об асфальт и рассыпалась красными искрами. Повернулся и пошел. Выйдя из-за угла на улицу, он ускорил шаг. Окно магазина сплошь залепили киноафиши. Между плакатами черной дыры и других к стеклу прильнула Кенсингтон. Ее глаза покраснели, а по мечтательному выражению лица Уэйт понял, что она считает, будто его и след давно простыл. Разумеется, он не удержался и прыгнул на стекло, стукнул пальцем прямо в то место, которому с другой стороны прижималось ее лицо. Она отпрянула назад, вытянув рот в форме перепуганного О.